Часть вторая. Российская империя. Глава девятая. Санкт-Петербург. Холодный северный ветер нещадно трепал волосы Майкла, стоящего на палубе корабля. Поднятый воротник легкого пальто спасал лишь отчасти. Промозглая стужа так и норовила залезть за пазуху, чтобы пробрать до костей. Да, Балтика также отличается от южных морей, в которых доводилось плавать юному Петерсу, как суждение католического пастора от суждений раввина. Но парня, казалось, это совсем не волновало. Он молча смотрел вдаль, стараясь разглядеть сквозь непроглядный утренний туман очертания берегов. Вот-вот на горизонте должен был появиться... порт Петербурга, если верить рассказам одного из красивейших городов мира. Корабль спал. Лишь иногда тишину прорезала небрежная перекличка вахтенных. Еще в Англии они с отцом, опираясь на пояснительную записку Самарина, Тщательно проработали маршрут путешествия, разбив его на отрезки и рассчитав время прохождения каждого в зависимости от вида транспорта, которым придется воспользоваться. Путь от Пензанса до Санкт-Петербурга по морю занимал по их расчетам от 4 до десяти дней в зависимости от погодных условий и модификации судна. И с тем, и с другим Петерсом повезло. Поэтому прибыть в пункт назначения они должны были в кратчайшее время. Четыре дня на корабле, конечно, не сравнятся с полугодичным плаванием к берегам Австралии, но и их нужно чем-то занять. В этом вопросе каждый член семьи был свободен в выборе. Джордж уселся за изучение карт Российской империи, начиная от Петербурга, далее по предполагаемому пути следования, заканчивая Пензенской губернией и ее окрестностями. Причем делал он это с такой дотошностью, что складывалось впечатление, будто он собирается пойти на Россию войной, а не едет на свадьбу к дочери друга. Марта с головой ушла в изучение русского языка. Раздобыв где-то англо-русский разговорник и путеводитель по России, она денно и нощно штудировала слова и фразеологизмы неизвестной доселе ей речи. Так, за время плавания Петерсы узнали от нее о том, что в России можно остаться с носом, валять дурака, бить баклуши и жить душа в душу. Нюанс заключался в том, что Марта пока до конца не понимала, при каких обстоятельствах применять эти выражения, но очень старалась. Эйша, которой по понятным причинам не разрешили взять с собой ее насекомых питомцев, осталась без научно-исследовательской работы, поэтому засела за рукоделие. Майкл же по своему обыкновению основную массу свободного времени проводил либо в машинном отделении, изучая работу механизмов, либо, как и в это утро, на палубе корабля. Паренек был счастлив. Несмотря на ранний час, качку, от которой уже успел отвыкнуть, и несносную погоду, он ощущал неимоверный прилив сил. Впереди его ждала новая, неизведанная страна, а вместе с ней и новые приключения. Только теперь все петерсы будут вместе. Если бы Майкл тогда, стоя на корабле, знал, чем обернется эта поездка, возможно, самолично бы бросился к штурвалу, чтобы развернуть корабль, но предвидеть будущее ему было не дано. Наконец, капитан отдал приказ машинному отделению Сбавить ход. На палубе началась суета, и судно оживилось, словно потревоженный челиный улей. Тут и там сновали матросы, выполняя приказы старших по званию, а полусонные пассажиры тащили из кают тюки с поклажей, готовясь к сходу на берег. Рано утром, 4 апреля, Парус на винтовой фрегат «Виктория», пройдя Финским заливом и обогнув по правому борту остров Котлин, вышел кустью реки Невы. Глядя на работу команды, Майкл вновь предался радужным воспоминаниям, из которых его выдернула мама. «Вот ты где! А мы с отцом тебя обыскались!» Марта слегка взбила рукой и без того взъерошенные ветром волосы сына. Спустя четверть часа Петерсы уже стояли с поклажей на пирсе. Первое, что поразило путешественников, это погода. Несмотря на то, что календарь показывал начало апреля, зима даже не планировала уступать место весне. Снег только начинал таять, а укрытое густыми облаками солнце и порывы холодного ветра заставляли кутаться Сильнее Пока родители осваивались в местном колорите и пытались найти транспорт для доставки их в гостиницу, дети с любопытством осматривали все вокруг Они сошли с трапа на берег ровно в 6.00 по местному времени, но, несмотря на столь ранний час, порт был достаточно оживлен Майкл был ошарашен разнообразием всякого рода повозок и экипажей, подъезжающих и тут же удаляющихся прочь. Местные мальчишки такого же возраста, как и он сам, а некоторые, пожалуй, и сестре его в ровеснике годились, шныряли меж приезжих, предлагая им различного рода услуги. Один из таких ухарей подбежал к юному Петерсу. «Доброго утра, молодой барин! Не желаете ли бричку заложить?» Услышав непонятную речь, Майкл растерялся, да и напору незваного собеседника можно было позавидовать. Он сделал шаг назад и отрицательно мотнул головой. Паренек тут же скрылся из вида, чтобы найти другого клиента и не остаться без обеда. Тем временем Марта и Джордж... направились к крупному мужчине с пышными усами в длиннополом дубленом тулупе, который громко, басисто ругаясь и широко размахивая руками, раздавал указания местным грузчикам. Слегка отстранив Джорджа, подглядывая в разговорник и сильно коверкая русскую речь, женщина обратилась первой. — Ми просить прощения, сударь. «Не подскажете, где нанять экипаж до гостиницы для нашей се семьи?» Мужчина сверху вниз посмотрел на Марту. Судя по глазам, в которых горела неутомимая энергия и малому количеству морщин на лице, ему не было и 30, однако усы делали его намного старше. Англикане! гулко произнес он. «Ес», yes, то есть «да», «ми из Англии». «Можете говорить свободно, я знаю ваш язык». «Выучил, пока осваивал тонкости производства в Британии». Марта обезоруживающе улыбнулась. «Нам нужна гостиница». Незнакомец вновь, на этот раз оценивающе посмотрел на женщину и ее спутника, потом кивнул Вставил большой и средний палец правой руки в рот и свистнул так, что Марта зажмурилась от неприятного звука. «Эй! Ликача сюда! Живо! Аностранцы ждуть!» Не прошло и десяти секунд, как перед Петерсами, загребая колесами комки талого снега, вырос дородный детина на Ландо. запряженным парой гнедых лошадей. Куда пожелает, Федор Иванович? Мужчина показал на Марту и Джорджа. Сведешь их в номерам, денег с них не брать. Рубь от меня, чтоб довез целыми и невредимыми. При этих словах мужчина немного свернул голову в бок. Как знать, может, я в будущем торговать с их стороной буду. Если, конечно, до первой гильдии драсту. А пока, видишь... Он показал рукой, на выгружаемые с корабля ящики. «Станки закупаем. Наш то не могут ничего разумного придумать». Извозчик сознанием дело покивал, как будто и впрямь чего-то понимал. Усмирив порыв души, купец взял, лихача за грудки, пристально посмотрел ему в глаза и с улыбкой тихо проговорил. «Возьмешь с иностранцев хоть полушку, Карачун тебе, братец?» угу. Возничий яростно замахал руками. Чур меня, Федор Иванович! Кадыж я от чужого брал! В лучшем виде доставим, не сумлевайтесь! Извозчик слегка замялся, видимо, от неловкости ситуации. Только куда свести, непонятно. Может, на Сергеевскую? Я тебе дам на Сергеевскую. Ко мне везде! В Москву! Марта и Джордж переглянулись. Неужели он решил их отправить на этой повозке в Москву? Сомнения Петерсов развеял сам купец. «Мы с братом, кроме всего прочего, владеем шикарной гостиницей на Невском проспекте, которую назвали «Москва». Я думаю, у нас вам понравится. А если вдруг оказия какая-то смело можете посылать за мной. Федор Иванович Ротин, купец второй гильдии». Марта Петерс. Женщина пожала протянутую ей руку. «А это мой муж Джордж». Мужчины также обменялись рукопожатиями. Покончив с этикетом, купец вновь обратился к извозчику. Но после заедешь за мной. Сейчас танки разгружу их в номера». Марте показалось, что последние слова мужчина произнес несколько мечтательно. Однако она не успела об этом толком подумать, ровно как и поблагодарить случайно встречного купца за услугу. так как он откланялся и пошел раздавать указания докерам. Тем временем Джордж сходил за детьми и поклажей и, вернувшись, погрузил ее в достаточно просторное ландо. Петерсы отправились в путь. Так началось их знакомство с противоречивой, непонятной, но в то же время очаровательной в своем многообразии страной.